Некурящий вполне натурально изобразил растерянность, ошалело заморгал глазами. Он как бы не мог найти, что ответить, если отвечать без крепких слов. Потом безнадежно махнул рукой, опять ругнулся и продолжал. Ну, швырнули заику на стенд. А на стенде говорить надо? Нет. Решай себе, торпедный треугольник. Он в атаку отлично вышел. Беркут торжествует, Камдив молчит. Дальше на автомате через все комиссии Беркут лично приказал, Беркут лично дал указание. Вот почему потом Заика из кожи все время и вылезал. Пролопушила нас охранение, прекрасно. Стреляй тогда нет, Заика дальше лезет. Мы говорит, ей ей ей ей ей ему прямо в мидель в в в в в влепим. Вот нас и выкинуло в Кабельтове от крейсера. Они полным жарят. Каким чудом провалиться успели, до сих пор не знаю. Ясно, — сказал Ямкин. Теперь ложись на грунт и прекрати всякий шум в отсеках. Перерыв кончился. Уже пятый раз почтительно доложил в центральный пост дежурный. Обожди, — отмахнулся майор. У симпозников кино по программе успеем, — объяснил он дежурному. «Что на крейсере происходило?» «На мостике из начальства был Беркут, командир крейсера, ну и всякая мелкотня, включая меня», — продолжал рассказ мой друг Петя Ниточкин. «Когда прямо по носу выкинула лодку, Беркут от злости чуть не лопнул. Неслись мы самым полным, и определить сторону движения лодки, влево она смотрит или вправо, времени не было». Беркут только успел рявкнуть «Стоп, машины!» И все мы, кто на мостике, сжались, съежились, кое-кто лицо руками закрыл, кое-кто спиной по ходу повернулся, кое-кто просто остолбенел. И ждали все ужасного этого мягкого удара, когда лодка под киль скользнет, а за кормой эскальваторной струи постельные принадлежности начнут вылетать, спасательные жилеты и пилотки. И бессмертные бескозырки. Еще столбинение не прошло, как адмирал заорал на командира крейсера. «Шары, где так тебя и так? Кто шары на стоп командовать будет? Ждешь, когда тебя эсминец в хвост влепит!» Тут поняли мы, что проскочили над лодкой, что жива она, голубушка. Командир крейсера промяукал. «Шары на стоп!» И понес вахтенного офицерика-лейтенантика прищавенького, но с золотым перстнем на пальце, в пух и перья за эти шары. А Беркут ногами топает и требует немедленного всплытия подлодки. Ну-с, сигнал срочного всплытия — три взрыва ручных гранат за бортом с минутным или там двухминутным временным интервалом. Гранаты эти на мостик принесли быстро — Три лимонки. Командир боевой части номер два взял гранаты у старшины и задумался. Беркут у него спрашивает, «Вы чего на них так уставились? Лодка-то уходит, не тяните резину, они взрывов не услышат». Командир крейсера поддерживает адмирала. «Что ты на них смотришь, как козел на вход в кинотеатр?» Это командир спрашивает у своего управляющего всеми крейсерскими ракетами, которыми любую столицу можно в дачный поселок или даже в райский хутор превратить за 33 секунды. Вероятно, в ижатаже сухопутной атаки или в оборонительном окопе ракетный управляющий нашел бы в лимонках нужную дырку и даже засунул бы туда запал и зубами чеку бы вырвал, но вокруг крутились радары ближнего и дальнего обнаружения, под ногами считали для ракет траектории электронные машины, и в такой обстановке КАП-3 нашел единственный традиционный выход — перепихнуть сложное дело на подопечного. Вручил гранаты вахтенному лейтенантику, и попали они в ручки с золотым перстнем этому прыщу признаться бы, что он лимонок даже в кино не видел. Нет? Ваши приказания понял, разрешите исполнять. Исполняйте, есть. И с этого момента судьбы тех, кто толкался на мостике, попали в прямую зависимость от современного молодого человека с высшим инженерным образованием.